Вторая турецкая война. Кинбурн. Наступил 1787 год. Отношения России и Турции становились всё хуже и хуже. Поддерживаемая нашими тайными врагами, Турция забыла румянцевские погромы, потребовала возвращения Крыма и уничтожения прежних договоров. Между тем в России было не до войны. Ей грозил неминуемый разрыв со Швейцарией, её отношения с Пруссией были натянуты до крайности, её положение в Польше становилось с каждой минутой всё сложнее и опаснее. Наконец, 13 августа 1787 года война была объявлена. Но расчёт турок не оправдался. Их надежды на лёгкие победы при той трудной обстановке, в которой находилась в эти дни Россия, оказались несбыточными. Конец борьбы ознаменовался деяниями, а бессмертием и русское оружие, и великое имя главного виновника этих побед, незабвенного Суворова. Неподготовленность русских вооруженных сил к новой борьбе заставила главнокомандующего действующей армии князя Потемкина заменить обширные планы намеченных к Дуной операцией задачами несравненно более скромными. Было решено, что главная Екатеринославская армия 100 тысяч человек постарается овладеть Очаковым, вторая украинская 50 тысяч человек прикроет эту осаду со стороны Польши А корпус генерал-аншефа Суворова, 18,5 тысяч воинов, будет охранять, во-первых, нововозрождающийся Херсон, а во-вторых, и весь берег Лимана и Черного моря, от устья Буга до Перекопа. Таким образом, на долю Суворова выпала на этот раз оборона берегов, а в роли его непосредственного начальника явился великолепный князь Тавриды. Светлейший князь Григорий Александрович Потемкин-Таврический, близкий человек к Екатерине II, по выражению императрицы ее «друг», «идол», «воспитанник» и «выученик», был бесспорно одним из замечательнейших людей XVIII столетия. Одаренный блестящими способностями, он быстро выдвинулся вперед. Самолюбивый, гордый, временами увлекающийся, Он оказал однако и императрице, и России немаловажные услуги. Карьера этого необыкновенного человека была блестящей, писала впоследствии уже после его кончины великая княгиня Мария Фёдоровна. Ум и способности его были громадны. В уничтожении Запорожской сечи, в построении Херсона и Николаева, в возрождении Новороссийского края А окончательное присоединение Крыма учреждения Черноморского флота вот факты наиболее осязаемые из его трудов. Факты, которые по замечаниям Герца де Ришельье, все носят отпечаток величия и великодушия. Но все перечисленные дела Потёмкина не могли, по мнению императрицы, дать наглядное свидетельство его выдающихся дарований. Потёмкин не выполнил и половины того, что был в состоянии сделать, пишет она Гримму. Неумудрено, если его кончина оставила громадный пробел в империи. Одной из характернейших особенностей Потёмкина было соединение в нём самых рисковых противоположностей. Иногда он обнаруживал гений орла, говорит Сигюр. Иногда легкомыслие ребёнка. Упомянем здесь и выражение Суворова, который и нёсказательно, но чрезвычайно рельефно отметил это свойство Потёмкина, написав ему в письме по поводу Ачаковской вылазки: "Вы вечные, вы краткие". Относительно Потёмкина как военного деятеля Ещё до наших дней существовал и прочно установился тот взгляд, что он, являясь гениальным организатором, обладая крупными военно-административными способностями, был слабым стратегом и тактиком. Оценка эта серьёзно поколеблена новейшими исследованиями, по которым, если Потёмкину и нельзя, конечно, отводить место наряду с Петром Великим, Суворовым или Румянцевым, то во всяком случае нельзя его считать и за урядным генералом. По мнению генерала Мословского, Потёмкин как вождь ближе всего напоминает собою Кутузова, так как осторожность, расчёт и избережение сил армии стояли у них обоих всегда на первом месте. Необыкновенно выгодно рисует Потёмкина и те мысли, идеи, изречения и указания его которые разбросаны по многочисленным документам, его переписке с разными лицами. Например, платье должно служить солдату одеждой, а не в тягость. То лица солдатский должен быть таков, что встал то и готов. Евангелие и долг военного человека побуждают печься о сохранении людей. Они, то есть солдаты, не так дёшевы, чтобы терять их по пустякам. Солдат есть название честное, которым и первые чины именуются. Между прочим, Потёмкин требовал стойки простой, не окостеневшей, как прежде было в моде. Требовал, чтобы людям вселяли дух военный и любовь между собою, дабы при всяком случае друг другу помогали и не выдавали бы в деле. Суворов Потёмкин знал уже давно и потому, вероятно, именно ему и поручил охрану того побережья, куда прежде всего могли броситься турки, на этот раз более подготовленные к борьбе, чем мы. Главное внимание Суворова было обращено главным командующим на охрану Кинбурна. Крепость эта имела важное стратегическое значение. Она затрудняла туркам вход в Днепр и не допускала прямого сообщения от Чакова с Крымом. Понимая значение Кинбурна, турки открыли против него ряд последовательных покушений. 1 октября с рассветом под прикрытием 600 орудий своего флота Пятитысячный турецкий отряд из состава Очаковского гарнизона начал высаживаться на Кинбурнской косе. Суворов отдал приказание не отвечать на огонь турок, сделал ещё кое-какие распоряжения и пошёл по обычаю к обедне. "Пусть все вылезут", посмеиваясь, говорил он своим подчинённым. Спокойствие начальника не могло не передаться и войскам. Уверенность в победе была общая. Около 3 часов дня, когда турки роя окопы подошли к крепости уже менее чем на версту, полуторатысячный отряд русских энергично бросился в атаку. Завязался упорный и ожесточённый бой. Турецкие укрепления были захвачены, началось преследование противника. Но попав при этом под фланговый огонь турецкого флота, русские войска отхлынули назад. Лошадь под Суворовым была ранена, и он сам, находившийся все время в передних рядах, оказался с небольшой кучкой людей среди неприятельских войск. Гренадир шлиссербургского полка Степан Новиков, видя опасность, угрожавшую Суворову, умертвил штыком одного – Другого за ним следующего застрелил и бросился на третьего. Критическое положение любимого начальника и подвиг Новикова воодушевили людей, и они вновь двинулись вперёд. Но предел человеческих сил был близок. Вторично попав под огонь турецкого флота, наши войска и на этот раз начали отходить назад. В числе новых жертв был и сам Суворов, раненый кортечью под сердце. Минута была критическая. Турки, молодцы, с какими еще не дерался, как выразился потом Суворов в своем донесении Потемкину, произвели бешеную атаку, безостановочно лезли на наши штыки. Кортечь турецкого флота образовала настоящий ад». Но Бог дал мне крепость, пишет Суворов. И я не сомневался. Было уже около 6 часов вечера. Пренебрегая мучительной раной, Суворов повёл вперёд свои последние резервы. Я обновил третий раз сражение, говорил Суворов в своём письме к Потёмкину, где он также пишет: Но милостивый государь, Если бы не ударили на ад, клянусь богом, ад бы нас здесь поглотил. Натиск этого двухтысячного отряда был ужасен. Укрепления взяты. Началось страшное избиение противника. Бежать последнему некуда. Турецкие суда, попавшие под огонь крепостных орудий, уже отошли от берега. Приходилось бросаться в море. Из пятитысячного десанта спаслось не более 700 человек. Остальные погибли. Трудно описать, с каким восторгом была принята весть об этой победе и по Тёмкинам, и в Петербурге. Уединенное, изолированное положение Кенбурна В связи с нелегкой обороной, длиннейшая береговая линия вызывала самые серьезные опасения за участь суворовского отряда. Потемкин неоднократно указывал на это императрицы. «Молю Бога, — отвечала она ему, — чтобы вам удалось спасти Кенбурн. Дай Боже не потерять Кенбурна, — повторяла Екатерина и в следующем письме. Видя же глубокое уныние Потемкина, — утешало его». Империя останется империейю и без Кенбурна. То ли мы брали и теряли. Неготовность к войне, медленные сборы главной армии не позволили Потемкину перейти от обороны к наступлению. Единственное же орудие, с которым еще можно было атаковать турок, Севастопольский флот, любимое создание светлейшего армия, 9 сентября на пути к Варне был размётан неожиданно налетевший бурей. Судя по письмам к императрице, Потёмкин пришёл в полное отчаяние. Бог бьёт, а не турки, пишет он государю. Я поражён до крайности, нет ни ума, ни духу. Он просит о поручении начальства другому, говорит о том, что останется простым человеком, кончит в уединении и неизвестности жизнь, которая, как он думает, и не продлится, говорит о необходимости вывести войска из Крыма. Императрица ободряла Светлейшего, насколько умела и могла, но, конечно, и сама чувствовала, что дела идут плохо. Кинбурн изменил всё. Он поднял дух Потёмкина, влил новые силы в его деятельность, уничтожил опасения за судьбу побережья и Крыма. Он придал совсем иную окраску и тому томительному периоду вынужденной обороны. Под Кинбурном я отбил турок о хоту делать высадки, говорил потом сам Суворов. По предоставлению Потёмкина, Императрица наградила победителя орденом Святого Андрея Первозванного и удостоила его собственным ручным рескриптом. Чуствительны нам раны ваши, писала она Суворову. Зима 1787-88 годов Суворов провёл в Кинбурне, а летом 88 года Был привлечён к армии под началом самого Потёмкина, осадивший Ачаков. Вялые операции, нерешительность главнокомандующего, начавшееся забудевание, пропуск нескольких благоприятных, по мнению Суворова, минут для штурма всё это приводило его в полное негодование. Одним смотринием крепости не возьмёшь, говорил он. Послушались бы меня, давно Ачаков был бы в наших руках. Но осторожный Потёмкин не внимал ничьим советам. Время уходило на маловажные рекогносцировки, на устройство батарей обложения, на постройку редутов. Когда один из таких редутов был уже закончен, турки не отнеслись к этому равнодушно, и 27 ноября в 2 часа пополудни сделали из крепости энергичную вылазку. Отбив турок, Сваров решился продолжать бой и думал увлечь за собою и остальную армию. Он надеялся, что Потёмкин его поддержит и что судьба Очакова будет покончена в тот же день. Преследуя турок ничтожными силами своего небольшого отряда, он нарвался в садах, окружавших крепость, на трёхтысячный отряд противника. В разгаре самого боя был ранен и должен был вернуться обратно вслед за ним с крупными потерями отошли назад и его войска говорят что разгневанный потёмкин немедленно же послал к суворову ординарца с грозным вопросом как осмелился он без позволения завязывать такое важное дело рассказывают что этот ординарец застал суворова за перевязкой раны и получил в ответ известные доустишие «Я на камушке сижу, на очаков я гляжу». Приводимые слова не могли дойти до Потемкина. Отношения между главнокомандующим и его подчиненным стали на время неудобными, и Суворов отправился на лечение в Кенбурн. «Всякий имеет свою систему, так и по службе я имею мою», писал он впоследствии Потемкину, оправдывая свой способ действий. Осада Очакова продолжалась долго. Она получила даже название Осада Трои. Только 6 декабря решился Потёмкин на штурм, и в какой-нибудь час времени всё было кончено. Очаков пал. Свою Иванимо Очакова спешу вашу светлость нижайше поздравить. писал Потёмкину Суворов Боже, даруй вам ящие лавры. Хоть гневайтесь, не было попа. На послезавтра буду молебен пить и весь день стрелять. Не могу умерить моей радости.